Убежало колечко, словно тихая речка, по зеленой траве притаилась в мураве. Где ты спряталась, колечко, где то тайное местечко? Ты, колечко, выходи, к пауку нас приведи. Ну, а ведьма тут как тут. Потеряли что-то люди или напал на вас недуг? Матушка Аглая опять все рассказывает. Выпала нам доля к злому пауку идти, И колечко нам путь показывало. Там мой сын и Мирослава. Пропало колечко, обидно, право.